Кто ты? Что вы хотите сказать? Да ничего особенного. Ты не человек, Матвей Соболев, хотя и рождён людьми, и путь твой не среди людей, и не Старасом Горшиным, который стал отступником ради глупой и смешной традиции вместе, не сумев подавить эмоции. В результате внутренний круг для него оказался закрыт, его отвергли хранители и не приняли и иерархи. Но речь не о нём, а о тебе. Чем дольше ты будешь жить среди людей, подчиняясь их законам, Но сообразуясь со своими понятиями о мироздании, тем больше причинишь несчастий и страданий, а ведь ты этого не хочешь? Матвей ответил не сразу, сбитый с толку миролюбивым и даже участливым тоном Конкери. Я не хочу быть ни бараном, ни пастухом. Пастухом хочет быть каждый, усмехнулся Елынин. Я не каждый. Да я живу среди людей, из которых многие мне просто не симпатичны, а ины, по моему мнению, и вовсе не должны жить. и уж совсем мало тех, буквально единицы, кого я уважаю и люблю. И вот ради них я никогда не приму сторону того, кто причинил им зло, какие бы высокие цели он не преследовал. Зло не бывает абсолютным, мой милый, оно всегда относительно, и стоит лишь посмотреть на него с другой стороны. Да плевать я хотел на ваши оценки, генерал, или кто ты там. Одно мне непонятно, почему иерархия мерится с твоим существованием, Или даже в тех реальностях, где они являются равными среди равных, закон допускает двоякое понимание истины? То есть те же самые два полюса – добро и зло? Конечно, нет. Елынин выглянул в окно. Но борьба есть и там. Вернее, не борьба, а игра законов. Судьбы личности в этой игре не имеют особого значения. Что ж, ты выбрал тупик, больше нам не о чем говорить. Вряд ли мы встретимся в какой-нибудь из будущих жизней. Но прежде чем расстаться, я покажу силу, от которой ты отказался. «Мой друг», — Елынин тонко улыбнулся, — «министр обороны Галкин, дабы перестраховаться от испуга, выслал сюда звено черных акул и звено оборотней. Знаешь, о чем речь?» «Волки от испуга скушали друг друга», — Матвей кивнул. «Он что же, собирается высадить десант?» «Черными акулами называли новейшие военные вертолеты, равных которым не было ни в одной армии мира. Ракетный залп одного такого вертолета мог уничтожить город с населением в сто тысяч». А каждый обортянь мог нести в своём чреве до батальона десантников. Вот они над лесом заходят для атаки. Матвей подошёл к окну и в самом деле разглядел около двух десятков низколетящих металлических стрекос. Одна из них пыхнула дымком, и во дворе вырос вер огня, дыма и земли. Вертолёты начинали обстрел. В то же мгновение Матвей пережил ещё один внутренний пси-удар и временно оглох, перестал слышать какие-либо звуки. Еленын причудливым образом превратился в букет из полупрозрачных человеческих фигур, увеличился в объёме, заполнив собой чуть ли не всю спальню. Одной из множества рук продавил окно, так что оно застыло в форме прозрачного кратера. Воздух в комнате загустел, завибрировал, задрожали стены, пол. Дрожь вошла в ноги, передалась позвоночнику, достигла головы, и Матвей с ужасом увидел, как из распухшего тела Еленына вылетел призрак, похожий на динозавра. устремился в окно и метнулся к вертолётам. Второй залпо не дать не успели. Матвею не нужно было напрягать зрение, чтобы разглядеть, что творится в радиусе 2-3 км от дачи. Если у него что и осталось от паранорма, на данный момент, так это способность видеть в более широком диапазоне спектра. Драму в воздухе он рассмотрел до мельчайших подробностей, стоит за спиной Елынина монархов в полной прострации. Огромные пятнистые машины с четырьмя подвесками НУРС под короткими крыльями и четырьмя управляемыми ракетами типа «Воздух-Земля» вдруг стали зыбиться, плыть, деформироваться, превращаться в зловещие черные сосульки, а пали на землю редкими каплями странного и страшного дождя. В три секунды от двух десятков боевых винтокрылых аппаратов остались быстро испаряющиеся на земле черные кляксы. Ни одному человеку из экипажа "Акул" и "Десанто" обортно испастись, конечно, не удалось. Ну вот и всё, обернулся Елынин на слабый возглас Соблева. Не передумал ганфайтер, э, какой-то впечатлительный. Ну не передумал тогда, прощай, Матвей не ответил, всё ещё находясь под впечатлением произошедшего. Только что на его глазах были уничтожены ни в чём не повинные люди. Солдаты, молодые ребята, которым едва исполнилось 19-20 лет. Вряд ли они знали, куда и зачем летят, за кого и против кого их послали воевать, но ни один не заслужил такой смерти. И как бы в ответ на мысли и чувства Соболева, его внутренняя вселенная сама собой соединилась с внешней, образовав канал связи с менталом и мгновенно изменив энергетическое состояние реципиента, переведя его на уровень, практически недоступный обыкновенному человеку. Правда, как оказалось, уровень этот был всё же гораздо ниже того, который требовался для схватки с монархом цыма на равных. Видимо, Е Леннин Конкери был занят своими мыслями и решал какие-то иные задачи, не связанные с делами земли, потому что не сразу отреагировал на изменившееся поведение ганфайтера, которого не считал серьёзным соперником. Для гашения обычного человека, по его мнению, достаточно было мысленного приказа умри, чтобы сердце у того остановилось. Но Матвей сумел блокировать приказ и даже ответить таким же, правда, в несколько ином диапазоне, и с иной эмоциональной окраской. Его пси-ответ можно было перевести как «сам сдохний гад». Елунин удивленно оглянулся, в свою очередь легко парировав удар. Затем нахмурился, выбирая, каким образом лучше наказать наглеца. Но в это время в спальне возник Тарас Горшин. Волна оцепенения, накрывшая Матвея, отхлынула, вернулся пульс паранормального чувствования, а с ним появилась и способность психокинетического воздействия на предметы. Словно в подсознании открылась вдруг незаметная дверца, и суфлер, высунувшийся оттуда, шепнул Матвею-актеру заветную магическую фразу «Сим повелеваю». Дальнейший поединок монарха с молодыми магами, если воспользоваться терминологией мифов и сказаний, почти адекватно отражающих точность термина для земных условий проходил с применением псиэнергетических ударов в иновремени и частично в ином пространстве с другим количеством измерений. Закончился бой спустя десятую долю секунды по земному времени, хотя по впечатлениям Матвея длился не меньше часа. В результате, не ожидавший отпора конкерри базы, которому служило обыкновенное человеческое тело генерала Елынина, сковывающее его как тесный костюм, отступил, мобилизуя резервы и перестраивая организм. Матвей огляделся и не поверил своим глазам. От дачи не осталось камня на камне. Они стояли посреди причудливой формы развалин, словно в руинах инопланетного города, и ползли среди искривленных, сочащихся зеленым дымом столбов и стен полупрозрачные языки светящейся пыли, вспыхивающие голубыми и зелеными искрами». Горшин воспользовался паузой, бросил Матвея в пси-диапазоне. «Уходи!» «Я помогу!» «Уходи, дурак!» «Спасай свою Кристину!» «Кому ты будешь нужен, состарившись за минуту на полста лет?» «Я помогу!» — упрямо повторил Матвей. «Это моя проблема, и решать ее я буду сам! Беги!» И Матвей повиновался, за что потом себя возненавидел. Убежал он недалеко и тут же вернулся, но бой между монархом Тьмы и Тарасом уже закончился. Конкере ответил на вызов и даже человеку внутреннего круга, коим считал себя Горшин. Не удалось отбить атаку. Когда Матвей глянул на то, во что превратилось тело Тараса, в горло подступила тошнота. Пси-взрыв не потревожил только головы Горшина. Остальное трансформировалось в кошмарную мешанину трёх десятков живых существ, проросших друг в друге. И весь этот конгломерат ещё жил, вздрагивал, копошился, царапал сам себя, расползался в разные стороны.